Но если оба согласны, что тянуть? Надо немедленно отпраздновать нестандартное решение. И они захотели себе праздник, каких очень давно уже ни у нее, ни, разумеется, у него не было. Как в молодости, как в первый раз. Или как в последний раз. Утро понедельника он встретил выжатым досуха. Но при этом победно сиял. И было чего. Лилия Михайловна порхала вокруг него и беспрерывно щебетала. Странное дело, может, впервые за прошедшие годы Иван Игнатьевич с улыбкой, наблюдая за ней, не испытывал ни малейшей тяжести. Она же, словно светясь изнутри и снаружи, признавалась, что тоже давно уже не испытывала такой опаляющей душу полноты ощущений. Пошутили, припоминая, где, согласно анекдоту, находится человечья душа. Но утренняя эйфория по неволе уступала место суровому житейскому прагматизму. Шацкий не стал рассказывать новоявленной жене о своих проблемах, полагая, что в силах справиться с ними самостоятельно. Она тоже не спрашивала, но, зная, что у него далеко не все гладко, готова была на любой подвиг. И самое главное, верила, что это возможно. А вот с таким ощущением абсолютной готовности сразиться с судьбой, а заодно и начать жизнь заново, они отправились в офис. После непрерывного двухдневного кайфа проблемы силенской фирмы, как и сам он, переместились на второй план. Это не значило, что они стали менее серьезными, но появилось чувство какой-то фатальной неизбежности происходящего, может быть, от того, что в последние годы слишком все складывалось для него удачно в бизнесе. Тогда что это? Первый звонок? И об этом следовало очень и очень подумать». Главными же делами оставались взаимоотношения с коммерческим банком «Деловой партнер», а точнее с его президентом Олегом Авдеевым, без личного указания которого, как он любил повторять, даже «петухник» укоррекнет, будучи человеком со значительным деловым Опытом и обладая огромными связями в финансовом мире, Олег Никифорович, опять-таки, по его же утверждению, никогда и ни при каких обстоятельствах не участвовал в сомнительных банковских операциях. Ну да, разумеется, ведь для не самых чистых дел... О чем прекрасно был осведомлен Шацки, Авдеев имел ряд фирм, дочерних, внучатых и прочих, которым можно было поручить решение эксклюзивных, скажем так, финансовых вопросов, чтобы затем задействованная фирма спокойно растворилась в небытии. Метод не новый, отлично уже испытанный в условиях российского экономического беззакония. Такого же типа, кстати, была и фирма «Омега», принадлежавшая советнику уральского губернатора Артуру Геллеру. Но ведь коллеги же не подводили друг друга, делая общее дело и зарабатывая при этом себе на молочишка в переносном смысле. Не возникало у Шацкого сомнений относительно действий Олега Авдеева. Ход-то был уже отработанный. Смущало, правда, его отсутствие в Москве, но буквально... «Все предугадать трудно. Может, и в самом деле что-нибудь со здоровьем. Хотя мужик он крепкий и солидный, как и подобает быть серьезному банкиру». Из своего офиса Шацкий связался с юридической службой делового партнера и договорился с начальником юр. отдела о встрече во второй половине дня для обсуждения некоторых деталей общего проекта. Так они именовали операции по обналичиванию денег». Первую же половину он решил все-таки посвятить выяснению обстоятельств смены руководства в Алкосервисе настолько, насколько это вообще будет возможно. На себя в данной ситуации он готов был представить как юридического консультанта прежнего руководителя. Нейтральная такая позиция, хотя и имеющая свой собственный интерес. В любом случае, такой ход не должен вызвать подозрений или там опасений у тех, кто неправедным путем, а теперь после. Информации Татьяны, это видно и невооруженным глазом, захватил власть и присвоил чужие деньги. Когда знаешь, с кем имеешь дело, можно и о дальнейших шагах подумать. И Шацкий исключительно на свой страх и риск отправился в Южное Бутово. А наглых охранников, которые в прямом смысле выперли Шацкого в прошлый раз из проходной, не было. Вежливый молодой человек, лицо, коего показалось Шацкому почему-то знакомым, поинтересовался, кто он, кому и зачем, попросил предъявить документы.